Глава 25. Что слышала, то и сказал, спокойно ответил я, опуская руку ей на плечо. Ты присядь, больно нервная какая-то стала. Девушка послушно села на свое место, перед этим подняв с пола стул. Ты не знаешь, что ли, что у них есть ищейка на носителей симбионтов? Нет, конечно, откуда мне такое знать? опять эмоционально воскликнула она. Пришлось поделиться сведениями, которыми, по идее, я делиться не должен был. Но это же Аня, моя подруга, которая была со мной с детства. И что самое важное, она девиант, как и я. В руках этой организации есть Дикий. Если исходить из слов одного из представителей магического дворянства, то они и сами его сделали. Была некая человеческая ферма, где в больших стеклянных капсулах находились маги без сознания. По крайней мере, именно в таком ключе до меня донесли эту информацию. Аня, выслушав это, грязно выругалась. «Дикий, который появился у них, оказался, как я понимаю, со слишком хорошим нюхом, и они используют его для того, чтобы определять, кто среди людей рядом маг, а кто просто человек. Поэтому в регионе было приостановлено производство питания как для магов, так и для мутантов, а сами носители симбионта магического типа попрятались по родовым поместьям, чтобы не попасться им. Да и сама понимаешь, какие разрушения могли бы быть, начнись между ними столкновения. Девушка внимательно слушала, стараясь меня не перебивать. Если они поймут, что я тоже иной, как и те, кого они ловили, то мне конец. И конец не только мне, но и мутантам, которых сможет определять их ручной Дикий. Понимаешь, к чему я веду? Аня была всегда достаточно разумной девушкой, за что я её очень ценил и сложить 2 плюс 2 в такой непростой ситуации для неё не было проблемой. «Ты хочешь, чтобы я приняла форму дикого, укусила тебя, и ты отправился в страховую?» — подвела она итог всему сказанному. «Тем самым ты закроешь вопрос с этой группой людей?» «Именно», — кивнул я в ожидании её решения. «Это возможно?» «Возможно», — согласилась Аня. «Но ты не учитываешь иного стечения обстоятельств. Рана должна рубцеваться, а я оставлю свежий след». «Понимаешь, к чему я веду?» «Я могу сказать, что на мне все плохо заживает», — пожал я плечами. «Думаю, это уже наименьшая из проблем. Тебе так не кажется?» «Если бы я сама знала. Только вот есть еще одна проблема». О ней быстрее сказал кот, чем девушка. «Они могут потребовать, чтобы ты приходил на осмотр постоянно. И долго ты будешь проявлять со своей девицей наклонности к не самым стандартным ролевым играм?» — усмехнулся Кактус. «О, да, Анечка, укуси меня!» Тапок незамедлительно влетел в лоб пушистому юмористу. Да так резко, что тот и увернуться не успел. А Аня дернулась от неожиданности. «Даже я от себя такого не ожидал, но уже сделанного не воротишь». «Ты чего?» — с подозрением посмотрела на меня девушка. «Чтобы полниться не неловко соврал я. И после моих слов Аня сказала ровным счетом то же самое, что и кот. Правда, в несколько другой форме, без грубостей и издевательств, за что ей большое спасибо. Мы сошлись на том, что она пусть и неохотно, но была согласна приходить раз в несколько дней и кусать меня более… <coughs> нежнее, чтобы рана становилась всё меньше и меньше. Но этого может быть недостаточно, ибо если в страховой действительно умный врач, то характер травмы, точнее различия ран, он увидит невооружённым глазом. А это тоже проблема». «А, вспомнила!» — улыбнулась черноволосая девушка. «С тобой хочет познакомиться лидер моей группы. Правда, только на его условиях. Сам понимаешь, он тебя толком не знает, и того, что ты девиант, еще недостаточно, чтобы проявить к тебе доверие». «Это на каких таких условиях?» — переспросил я. «Сама не знаю. Он лишь попросил узнать, готов ли ты влиться в не слишком большое сообщество девиантов, хоть и немного тайно». После ее слова «тайна» до меня тут же дошло, для чего этот самый альфа-группы хотел моего вступления в их ряды. С учётом, где я сейчас нахожусь, очень глупо не воспользоваться мной, чтобы я не начал шпионить за своим новым окружением наёмниками. Ну и дальше, понятное дело, докладывать обо всех их действиях ему, лидеру девиантов. Только вот зачем это мне? «Подумаешь и скажешь потом», — вновь улыбнулась Аня и встала со стула. Тебя никто не торопит с ответом, но и не затягивай с ним. Хорошо? Я и ответить-то ничего не успел, когда девушка вышла из комнаты и попросила меня не идти за ней. Я уже видел, как она изменяется, так что не удивился, когда из комнаты вышел тот самый дикий парень, которого я встретил вместе с бешеной блондинкой из группы Вадима. В этот раз она приняла полностью его форму. Она не подстроила ее под себя. Дикий, с половиной человеческого тела и половиной мутированного, приветливо махнул человеческой рукой и попросил меня не дёргаться. Следом сорвал с меня футболку и впился зубами в плечо так, что я непроизвольно сжал кулаки и выпустил когти. Но до ответной атаки, которая так и напрашивалась, не дошёл. Она почти сразу же меня отпустила, стремительно возвращаясь к своей привычной форме. На ходу проворчала, мол, я невкусный, и ушла обратно в комнату. Провожал из квартиры я уже свою лучшую подругу, а не её изменённый образ. Правда, под конец она жаловалась, как это тяжело менять форму, и чтобы я вообще ценил её жертву. Но в этом и была вся Аня. Утро субботы вышло, я бы даже сказал, излишне продуктивным. Помимо того, что я долго пытался прийти в себя после очередного странного сна, где я опять бегал по крышам зданий и с кем-то сражался, но там всё было очень быстро и нечётко, чтобы я успел за что-то уцепиться, так и кактус за ночь много показал. А точнее, то, что он был на меня слишком обижен и в кошачьей манере, плюс с учётом своего скверного характера, уничтожил всю обувь прихожей. Более того, рана, которую оставила Аня в образе дикого зудела, и нещадно болела. Стоило мне переодеть футболку, которая ещё перед сном была белой, а сейчас какой-то бурой, я аж присвистнул от удивления. Рана даже не думала над тем, чтобы зарастать. Наоборот, воспалилась и выглядела так же отвратительно, как и нужно было для осмотра. А это значило только одно — у меня всё получится. А ведь я ещё толком не умел управлять процессом восстановления, но, видимо, каким-то образом смог правильным образом настроиться, или же симбионт внутри меня оказался сообразительней, чем мне казалось. Разгуливать по улице босиком, а уж тем более в тапках, я не собирался. Свое недовольство действиями кактуса я высказал, на что не получил ничего вразумительного и принялся перебирать всю кладовую комнату в поисках более презентабельной обуви. Удача настигла меня спустя 15 минут поисков. Нашлась пара кроссовок, в которых я бегал пару лет назад в летнее время. Кроссовки пришлись почти по размеру, чуть жали, но это было лучше, чем прийти в офис страховой компании «Басым». Тут ещё и подозрения в чём-то другом появятся. А зачем мне лишнее внимание? Такси, вызванное заранее, пришлось ждать дольше обычного из-за того, что таксист оказался неместным и запутался в адресах. А навигация у него сбоила, по крайней мере, именно таким образом он попытался объяснить свою задержку и что кружил вокруг моего дома. А вот до самого здания платной клиники, где меня ждали как званного гостя, я добрался с ветерком. Чертово стекло треклятой вишневой девятки, видимо, не закрывалось вовсе. Надеясь, что меня не продует, я попросил таксиста остановиться на обочине. Пересел на заднее сиденье по диагонали и оставшийся путь провел в съежившейся позе. Всё равно уже вызывать другую машину было поздновато. Двухэтажное здание клиники было слишком унылым, серым, что было весьма типично для таких заведений моего города. Но, на удивление, внутри было не так, как в городской поликлинике. Стены были свежевыкрашены, стойка администраторов была совмещена с регистратурой, пол был услан ламинатом, а персонала и вовсе почти не было. Несмотря на то, что у нас больницы подобного типа работали круглосуточно. Отдельное окно с названием страховой компании я нашёл в правом углу от входа. Оно представляло собой небольшой стол, ограждённый экраном, а за этим столом сидела не самого приветливого вида девушка. Не пышногрудая блондинка, как хотелось бы надеяться изначально, а наоборот — серая мышка с вечно недовольным лицом, которой были до лампочки все проблемы окружающих. На меня она отреагировала лишь после третьего подряд приветствия. «Что вам надо?» — вяло протянула она, глядя на меня из-под очков. «Обратиться хочу по страховому случаю», — нейтрально ответил я, протягивая ей бумажку в файлике, а ведь я её почти забыл. Хорошо, что вовремя вспомнил. Она всё с тем же недовольным выражением лица выхватила из рук документ, пробежалась по нему глазами и начала лениво вбивать какие-то цифры в ноутбуке на столе. И как только она нажала нужную клавишу итогового ввода, Её голубые глаза округлились, а лицо вытянулось. «Ой, Ярослав Алексеевич, а мы вас давно ждём!» Её резкая смена настроения и лица была отвратительной. Театральной и издевательской. Но на это я постарался не обращать внимания, ибо дальше я пошёл по нелёгкому пути. Мне нужно было с этим же бланком, на котором девушка поставила печать, обратиться в регистратуру, где путь только начинался. А всё потому, что мне нужно было пройти сначала терапевта, а уже потом нужного консультанта от компании. Как будто нельзя было всё сделать более оперативно. За стойкой регистратуры сидела сонная девушка ровно такого же плана, как и прошлое, за столом страховой. Также нарочно медленно потянулась за бланком, медленно набрала номер, посмотрела базу и вяло, растянуто назвала номер кабинета. «Всё бы ничего, но...» С каких пор кабинет номер 320 находится на втором этаже, а не на третьем? Учитывая, что на третьем этаже вся нумерация кабинетов начиналась все с той же цифры 3, ссылаясь на то, что кабинеты врачей специально придумали для тех, кто там сидит, и путь им один на сковородку в мир иной, я постарался сохранить спокойствие, когда замер у долгожданного кабинета после 30 минут поисков. «Удача отныне преследовала меня по пятам, ибо у кабинета никого не было, а внутри меня ждал приветливый старичок в белом халате и с очень умным выражением лица. Он оказался по счастливой случайности не только терапевтом, но и хирургом, и травматологом в одном лице. Более того, этот страховой случай тоже относился к нему. Ну, хоть не проходить десяток кабинетов, как я подумал сначала. Как же вас так угораздило, милейший?» Старческий голос зазвучал ровно после того, как он меня осмотрел и обработал рану. «Словно вас медведь укусил». «Да какой там?» — протянул театрально я. «Собака во дворе напала». «Это что же за собака такая?» — старик удивлённо покосился на меня. «Док? Или волкодав какой?» «Мастиф», — соврал я. «Пасть, как у льва, наверное. По крайней мере, в тот момент мне показалось, что не меньше». «Это от испуга вам так показалось», — понимающе улыбнулся врач, что-то записывая в компьютер. «Я вам выпишу рецепт на антибиотики, а также назначу обезболивающие уколы, которые сможете делать самостоятельно. Там ничего сложного». На повторный приём он завис, что-то рассматривая в компьютере. Его выражение лица резко изменилось, словно он увидел в мониторе то, чего не должен был увидеть, и спустя некоторое время продолжил. «Через месяц. Как рана зарастёт». И всё же уточню, у вас есть кто-нибудь из знакомых, кто умеет ставить внутримышечную инъекцию? Сам могу, честно признался я. Сам себе их и ставил. Похвально, улыбнулся старик. Даже очень. На этом добром слове мы и попрощались. Только вот как только я вышел, сразу в сторону лестницы не пошёл. А замер у двери, прислонившись к ней спиной. Интуиция подсказывала, что стоит немного подождать и прислушаться к окружению, чтобы... «Рано на месте!» — раздался из-за двери голос врача, который был гораздо бодрее, чем в разговоре со мной. «Последний гештальт закрыт. Парнишку жалко, конечно, но он ни слова не сказал про одержимых. На этом с этим городом можно заканчивать». Я пулей вылетел из коридора и завернул на лестницу, чтобы не попасться ему на глаза. «Получилось! У меня получилось!» Аня, по её словам, была счастлива услышать по телефону, что всё вышло более чем хорошо. Конечно, не учитывая обстановку в целом, день обещал быть солнечным и приятным. Тем более, что подруга вызвалась со мной пройтись, прогуляться. Учитывая, что мы находились в разных точках города, сошлись во мнении, что стоит встретиться в центре города, чтобы путь был для обоих одинаковым. Да и так ждать меньше банально друг друга. И пока я сидел на кожаном сиденье машины бизнес-класса, так удачно работающей в такси по сниженному тарифу, решил сообщить приятные новости Эдварду Тойвовичу. Только вот глава нашей группы был не очень настроен на беседу. После моих слов «у меня получилось, меня не тронут», он ответил коротко лишь «хорошо» и положил трубку. А я хотел добавить о том, что сказал старик кому-то по телефону. Ну что же, не судьба так не судьба. До самого конца поездки терзал себя сомнениями отправить сообщение с продолжением того, что хотел сказать или нет. Всё же отправил, ровно после того, как расплатился с приветливым шофёром, укатившим по своим делам.